Глава 24 Робин. «Мы не можем и дальше избегать этой темы», — мягко сказал отец. Робин оторвалась от созерцания картофельного пюре и встретилась взглядом со своим папой. «Значит, он хотел обсудить это за обеденным столом?» Она отодвинула тарелку и собралась с духом. «О чем ты хочешь поговорить?» — выдавила она. Он закатил глаза и ткнул в нее вилкой. «Хватит притворяться. Завтра я должен уехать. Нам нужно обсудить, что произойдет, если я погибну». Она резко встала. Стул заскрежетал по полированному полу. «Что за глупости? Ты ведь не можешь уйти». «У нас нет выбора. Если я не уйду, придут солдаты и вытащат меня из дома» или, что еще хуже, будут искать Джона». Сердце при упоминании о близнеце сжалось. Прошел всего год с момента его смерти. Прошел всего год с тех пор, как все начало по-настоящему разваливаться. Должен быть выход. Но его нет, дорогая. «Кто будет заботиться о маме? Ты ей нужен?» Упоминать маму низко, но Робин отчаялась. Выражение лица ее отца изменилось. «Ты и Майя останетесь с ней. Я вернусь домой раньше, чем ты успеешь соскучиться». Она положила ладони на стол и уставилась на его блестящую поверхность. «Если отец вступит в королевскую армию, он не вернется домой, и ему об этом известно. Так что будет, если ты не вернешься?» Робин подняла голову, глядя поверх мерцающих свечей, расставленных по центру длинного стола. «Что я, по-твоему, должна делать?» «Защищать мать и саму себя». «А что жителями Локсли?» — спросила она. «Делай все, что в твоих силах». «В качестве Джона или Робин? Ты хочешь, чтобы я притворялась твоим сыном или дочерью?» Папа медленно поднялся. «Будь собой, конечно!» Она оттолкнулась от стола и покачала головой, начав расхаживать позади своего стула. «Люди будут задавать вопросы. Я не смогу сохранить всё в секрете, если ты уедешь». «Наши люди всегда знали, что Джон болен. Вот почему мы держались так изолированно. Будут вопросы, но ничего такого, с чем мы не смогли бы справиться». Робин хохотнула, и у нее перехватило дыхание. «Все так неправильно!» «Мы не можем вечно скрывать правду. Твой сын мертв!» Папа вздрогнул, но она продолжила. «Мы скрываем правду больше года ради защиты наших людей и нашего дома. Я не могу жить жизнью двоих людей. Я притворяюсь своим близнецом!» Она потерла лоб. «Если ты не вернешься домой...» Все будут ждать, что Джон женится. Все будут ждать, что я выйду замуж. Женщины будут съезжаться отовсюду, чтобы познакомиться с наследником Локсли. Только они его не найдут. Вместо него они распознают мошенничество. И когда они это сделают, корона конфискует все наши владения, а меня и маму кинут в темницу или, что еще хуже, повесят. Если ты уедешь, то вот таким будет наше будущее. Она тяжело вздохнула и продолжила: "Но если ты позволишь мне пойти вместо себя, об этом не может быть и речи", перебил папа, качая головой. "Я не позволю тебе отправиться на битву". "Я хорошо обучена", спокойно ответила она. "Я умею сражаться наравне с любым мужчиной. Ты прекрасно меня обучил. "Ты будешь жить с мужчинами. Это неприлично". Она фыркнула. «Я выдавала себя за брата с детских лет. Я росла среди местных мужчин, и никто даже не догадался. Сейчас я ношу мужскую одежду чаще, чем платье. Я уже давно не живу так, как того велят приличия». Он покраснел. «Там небезопасно!» Робин вскинул руки. «Мы ходим по краю пропасти. Одна ошибка может привести к разрушению наших жизней». «В Мержере абсолютно все теперь небезопасно, абсолютно все!» «Хватит, Мэриан Робин Локсли!» — прогрохотал он. Она вздрогнула, он редко повышал голос. «Мы сделали все необходимое, чтобы обезопасить наших людей, но я больше ничем не буду жертвовать. Я не принесу в жертву своего единственного ребенка, твоего последнего ребенка прошептала она с горящими глазами. Отец, прихрамывая, подошёл к ней и поцеловал висок. «Я люблю тебя, Мэриан. Ты — радость моей жизни, и будь я проклят, если ты взвалишь на свои плечи что-нибудь ещё». Он неуклюже заковылял прочь из комнаты, а Робин судорожно сглотнула воздух, стараясь не расплакаться. Жизнь в их доме никогда не казалась лёгкой. Но они жили, как настоящая семья. Они были счастливы, несмотря на невзгоды. Но вся радость исчезла со смертью её близнеца, словно он забрал с собой свет всего мира. Она сердито вытерла слёзы с лица и окинула взглядом роскошную столовую. Иногда ей хотелось, чтобы они были простолюдинами. Тогда никто не стал бы присматриваться к их владениям, как к жирному гусю, которого нужно ощипать. В детстве здоровья брата вызывало опасения, но ему удавалось держать все в секрете. Слуги им беззаветно преданы и никогда не распространялись о слабости молодого хозяина. Его хрупкое телосложение порицалось в обществе, но на самом деле стало благословением. Оно значительно облегчало Робин доступ к катанию на лошадях, играм с детьми и тренировкам с оружием, пока она взрослела, все время притворяясь Джоном. Жить в двух обличьях было нелегко, но ей досталось больше свободы, а брату нравилось слушать истории о её приключениях. Его смерть всё изменила. Их уловка играла защитную роль на протяжении многих лет, но сейчас она необходима как никогда. Локсли всегда был прибыльной вотчиной. Лорды Мерджери годами пускали на их богатство слюнки. Они вводили необоснованные налоги, и создавали всевозможные неприятности, желая прибрать к рукам земли отца. Но благодаря его стратегическому мышлению им не удавалось добиться желаемого. Смерть Джона изменила все. Без наследника их земли и народ попадали под угрозу. Робин прижала ладони к глазам. Весь последний год перевоплощение в брата давалось ей нелегко. Оно перестало приносить удовольствие и стала обязанностью, тяжелым бременем, лежавшим на ее плечах. Она вскинула голову и посмотрела в зеркало на другом конце комнаты. В ответ на нее смотрело ее пятнистое отражение. Она откинула волосы за плечи, и ей показалось, что Джон смотрит на нее. Их сходство всегда считалось поразительным. «Путь только один?» Робин сглотнула и собралась с духом. Дело в том, что они никак не могли потерять отца. Сделав единственный приемлемый выбор, она решила сражаться вместо него в роли Джона. И феи улеглись в свои постели. Она замолчала, глядя поверх книги. Отец сидел в своем кресле. Он прижал подбородок к груди и, закрыв глаза, тихо похрапывал. «Обычно он читал маме». Но сегодня вечером ему было не до этого. Робин тихо закрыла книгу и встала, положив её на кожаное кресло с высокой спинкой. Она подошла к большой кровати и натянула одеяло на мамины плечи. Женщина сонно моргнула, взглянув на неё, и улыбнулась. Её рука выскользнула из-под одеяла и сжала пальцы Робин. «Спасибо тебе, дочка, за всё, что ты делаешь». Она замерла и посмотрела на свою маму, отметив осознанность в ее глазах. Опустившись на колени, она прижала мамину ладонь к своей щеке. «Я люблю тебя так же, как я люблю тебя. Ты и твой брат — мои самые главные дары в жизни». Ее мама мягко улыбнулась. «Внутри тебя я вижу беспокойство, и еще я вижу...» что ты делаешь для нашей семьи. Не позволяй долгу лишить тебя радости или возможности жить своей, собственной жизнью. «Обещаю», — прошептала она. Выражение лица ее мамы изменилось, и она потрепала Робин по щеке. «Обязательно передай своему брату, пусть навестит меня завтра. И что я знаю, что это он?» Ест мои сладости. Моменты просветления случались редко и с длинными промежутками. Робин тяжело сглотнула. Обещаю. Она встала и снова подоткнула мамина одеяло, а затем накинула покрывало на колени отцу. лёгким шагом девушка покинула их покои, прокралась в свои собственные и быстро начала собираться. Если она начнет путь в течение часа, то прибудет в северный полк к рассвету. Переодевшись в мужскую одежду, она подошла к зеркалу и вытащила свой кинжал. Осталось сделать еще кое-что. Робина схватила в охапку свои доходящие до пояса волосы и отрезала их. Масса черных локонов упала на пол. Никаких слез, с каждым движением руки она оставляла позади, ту девушку, которая являлась, и становилась новым человеком. Она посмотрела на свою работу. Волосы не спадали до плеч, а с подвязанной грудью, одетой в мужскую одежду, она выглядела точь в точь, как её брат. Горевать некогда. Она подобрала с пола остриженные пряди волос и бросила их в огонь. В груди бушевали эмоции, но она безжалостно подавила их. Сегодня... Робин перестала существовать. Остался только Джон.